Глава десятая. Новые друзья. Дни в больнице были похожи один на другой. Я продолжал общаться с Эйлин, но визуализировать ее в р е а л ь н о т торопился. У Тульпы были проблемы с речью. Она очень странно разговаривала, поэтому я скачал русский словарь Даля и читал его чуть ли не вслух. Я узнал много новых слов для себя, в том числе и устаревших. Туль послушала их и запоминала. Конечно, я сразу предупреждал ее, какие слова уже бессмысленно использовать. Рассказывал ей о том, что в каждой области нашей необъятной страны свой собственный сленг и порой одно и то же слово может означать совершенно разные вещи. Еще радостной новостью стало то, что у меня снова появился интернет. Теперь я вновь мог с е р ф и т ь форумы и группы в Контакте. Я продолжил общаться с Димой и рассказывал ему о своих приключениях. Парень явно впечатлился моими достижениями, поэтому я не был удивлен, когда через пару дней мне написал в контакте паренек по имени Денис. Оказалось, что он тоже увлекается осознанными сновидениями, и ему мой контакт дал Дима. Мы переписывались, наверное, часа три. Денис вообще не спрашивал меня, как я попадаю в УС, есть ли у меня тульпа. Все его вопросы касались только мест, в которые я попадал. Так я сразу понял, что он реально шарит в теме. Затем он напустил важность, рассказал, что осознается уже пять лет и создал собственную группу исследователей сновиденного мира. Я спросил его про тот форум, который упоминал Дима, но Денис заявил, а в том месте одни нубы собрались и поехавшие эзотерики, и что никаких хакеров сновидений уже нет. Они, мол, просто забросили все это дело и свалили кто куда, а новая волна живет только по их наработкам, а сама ничего свежего не придумывает, а пытается рубить бабло на доверчивых новичках. Я не поверил ему, но сделал вид, что впечатлен его осведомленностью. Денису было двадцать пять лет, а значит, он вообще толком ничего знать не может о хакерах, особенно из тех, кто были самыми первыми. Но я не стал его подлавливать на этом. Если он так считает, то пусть и дальше заблуждается. Не мне его переубеждать. Он за меня вообще за нуба держит. В результате разговоров Денис предложил мне присоединиться к ним. Чатик находился в телеграмме и был запаролен, так как ребята сильно волновались, что к ним придут представители властей, чему мы с Айлиной весело посмеялись. Я хотел написать, что мол кому вы ребята нужны со своими снами, но сдержался. Заходить к незнакомым людям и начинать общение с насмешек – это неправильно. Я был уверен, что эти ребята знают побольше моего, а мне была интересна сейчас любая информация. В чатике было всего несколько человек, причем две девушки. В основном они обсуждали всевозможные техники и практики и рассказывали друг другу сны, причем как обычные, так и осознанные. Меня сразу завалили вопросами и попросили все рассказать. Оказалось, что Дима тот еще болтун. Он этому Денису все про меня рассказал и что я в Лимбе каждую ночь гуляю и что у меня тульпа есть и что я потенциальный инвалид. Вот же болван! Я отвечал на все вопросы честно и открыто. Единственное, что меня огорчило, никто не поверил в то, что я создал Айлин. Все просто поставили смайлики. Парень по имени Артем сказал, что это Спрайт, которого я запрограммировал на помощь в О.С. В этот раз я решил настойчиво доказать, что она существует, и предложил всем встретиться во сне. Ну а что? Как еще наличие т у л ь п ы проверить? Пусть сами поглядят, пообщаются. Ребята замялись. Тогда я напрямую спросил, умеют ли они ходить по чужим снам, и все, как один, сказали, что нет, и это вообще антинаучно. А лимф выходит это научно? На этот вопрос ответы были уже очень смазанными и запутанными. Да, признался Денис, мы куда-то попадаем, даже умудряемся там собираться вместе, но что это за место мы не знаем, поэтому и исследуем его. Это меня позабавило. Группа подобралась слишком прагматичная, конечно, но так даже лучше. Если бы они начали втирать мне про всякие чакры и выходы через пятое измерение, подключение к к армическим каналам, я бы сразу вышел из этого чата. Артём попросил у меня номер мобильного, и я его ему дал. Позвонил он где-то через полчаса и сказал, что вся группа готова встретиться со мной на выходе из города. Там есть небольшая остановка, за которой дорога обрывается. Если я действительно осознаюсь о лимбе, то найду это место без каких-либо друзей. Я согласился и поблагодарил его. Отлично, сегодня я встречусь с другими дриммерами до да прямо во сне, что может быть круче. Айлин почему-то не разделила моего восторга и предупредила, что будет вести себя осторожно и ничего никому доказывать не собирается. Вот так номер, д да, о она точно не сервитор. Тот бы послушно согласился, наверное. Тем не менее, Тульпа пообещала, что поможет мне осознаться. Сон мне снился совершенно дурацкий, до да настолько, что я осознался без помощи Айлин. Просто я почему-то бегал голым по улице и пытался объяснить всем персонажам сна, что скоро начнется третья мировая война. Эту информацию мне сообщил умный холодильник, который неведомым образом оказался в моей палате. Новость настолько поразила меня, что я соскочил с кровати и выпрыгнул в окно. Люди на улице шарахались от меня как от прокаженного, а один упоротый дед даже ударил тростью по заднице. Да чего вы меня бьете, дедушка? Не понял я. Я же вам новости про войну принес. Ты бы лучше штаны надел, вестник. Нахмурился старик в коричневом пальто. Все причиндало от морозишь. а В вечном городе все голыми ходят. Воскликнул я, и это стало моей точкой осознания. Как только я вспомнил про это место, то сразу понял, что сплю. В голове тут же появились мысли полетать или пробежаться через стенки, чтобы потренироваться, но я не стал этого делать, а достал из воздуха бумажку, на которой корявым почерком еще перед сном записал свой план: осознаться, найти Айлин, создать портал, попасть в вечный город, найти остановку на краю города, встретиться с ребятами. Это вот я круто подглядел в книжках. Планирование и н а м е р е н и е это наше все. С первым я быстро разобрался, а второго у меня было хоть отбавляй. Настолько мне хотелось поглядеть на других дриммеров. Мир вокруг стал ярким. Я прищурился и покрутился вокруг себя, даже вытягивать руки не стал. И так все хорошо. Где же Эйлин? Я громко позвал ее, но девушка не появилась. Вот это поворот! Неужели она спит? Это вообще возможно? Скорее всего, она просто торчит вондре и готовится к встрече. Ладно, я найду ее сам. Сказать легко, да трудно сделать. Я понятия не имел, как можно попасть в сон тульпы. Даже совместное сновидение не доказано, а тут такое. Я вспомнил снова про ребят. Забавные они. Ходить друг к другу они не умеют, а встречаются на нейтральной территории и не считают это совместным сном. Что-то тут не так. Может, они просто проверяли меня на вшивость? Такое запросто могло быть. Хотели понять, эзотерик я или прагматик. Надеюсь, что я не сильно их разочаровал. Как же попасть в сон Айлин? Я хаотично начал вспоминать все, что читал по этой теме в книжках и на форумах. Понятное дело, что такой информации нет ни у Лабержа, ни у Радуги. х Это надо было глубже закапываться. И пока я думал об этом, то понял, что теряю осознанность. Так, так, стоп, нужно перестать думать и поступить как-то проще. Я схватил дедушку за плечи и принялся его ощупывать. Ты что творишь, подлец? Возмутился Спрайт. Я осознан, мне закрепиться надо еще разок. Все хорошо, ты просто персонаж моего сна дедуля. Я похлопал его по груди, а потом получил палкой по башке. Осознаться говоришь? р а с с в и р е п е л старик. Посмотрите на него, г о в о р и т что мы все не настоящие. о р а л он так громко, что все остальные спрайты тут же замерли, а потом начали подходить к нам. Я сразу понял, что это не к добру, и решил действовать быстро и четко. Я схватил кричащего старикана и бросил его через прогиб. Затем я поднялся, и на меня навалился здоровенный мужик в серой куртке. Я встретил его прямым ударом в лицо, а затем подсек его под коленку. Еще один готов. Это вызвало настоящую ярость у персонажей моего сна. Они как зомби кинулись на меня с копом, и я принялся энергично от них отбиваться. о т ж е с в о л о ч и Не нравится им, что я осознался. Лица нападающих стали облизать и разлагаться прямо на глазах. Но правильно, я же подумал, что они зомби. Вот вам результат. Серии точных и мощных ударов я отправил в нокаут еще спиток Спрайтов, а потом какая-то мамаша с коляской бросила в меня своим ребенком. Он тоже оказался зомби и впился мне в плечо. Я смахнул по зеленевшего младенца на землю. Да это же настоящий зомби апокалипсис! С такой толпой невозможно драться вечно. Меня просто выбьет из сна. И что я скажу завтра ребятам? Извините, не получилось. Меня отмудохала толпа моих же спрайтов. Вот позорище будет. Нет, так дело не пойдет. Я отскочил в сторону и побежал по улице. Толпа бросилась за мной в погоню. Двигались зомбаки очень резво, перепрыгивали через машины ларьки. Да их за мной уже точно пару тысяч гонится. Неужели их всех генерирует мой мозг? Значит, надо остановиться и приказать им всем исчезнуть. Стоять! Я резко развернулся. Вас нет, испаритесь. Зомби замерли, но исчезать не торопились. Они медленно приближались ко мне, протягивая свои уродливые руки. Назад! Закричал я, но и этот приказ на них не подействовал. Почему так? Мне что, осознанности не хватает? Скорее намерения. Раздался позади меня голос: "Айлин, я как всегда в самый раз, да? у г у смотри, сколько чуваков хотят помешать мне творить все, что я хочу. Ты был с ним груб, Ник", ответила тульпа. Негатив всегда создает только негатив. Выйдите, пожалуйста. Крикнул я. Ага, уйдут они, разбежались прямо. Это не волшебное слово. Покачала головой Айлин. Ты сейчас на взводе и говоришь не от чистого сердца. Пойдем, я уже создала портал. Спрайты поняли, что сейчас я вместо того, чтобы проснуться, собираюсь сменить уровень сна и бросились в атаку. Тут я уже драться не стал, а бегом кинулся в сияющий проем портала, который выбросил меня прямо на главную улицу вечного города. Ты бы мог взлететь и смотаться от зомби, заметила Айлин. Они же не умеют летать. Ага, если бы я еще умел это делать, хмыкнул я. Где, кстати, этот выход из города? Без понятия. Но если мы посмотрим налево, то увидим вдалеке мачты кораблей. Значит, там порт. Поэтому нам направо. Логично. Я пожал плечами. Хорошо, когда твоя тульпа умнее тебя, наблюдательнее. Поправила меня Айлин. Я вновь обнаружил себя голым и потратил пару минут на то, чтобы одеться в привычные для меня шмотки. По пути я трансформировал перчатку в щит и обратно. Еще я хотел, чтобы перчатки превращались в пушки, как у Гацца из Берсерка. Кисть откидывается, а там ствол. Но у меня ничего не получилось, рука не хотела ломаться. Наверное, у меня с воображением все-таки не очень. Надо качать. Скоро дома закончились, и я удивился тому, что улица оказалась такой короткой. Где-то далеко впереди маячили странные длинные столбики из серебристого металла, но нам к ним не нужно. А вот и заветная остановка, бетонная, полукруглая и исписанная всякими непонятными для меня символами: крючочки, палочки, треугольники. Скамеечка из красного дерева, а на ней сидит парочка ребят. Привет! Помахал я им рукой и подошел поближе. Я Ник. Добрался таки. Выходит, что Дима не врал. Один парень в стал со скамейки и протянул мне руку. Невысокий, щупловатый, в квадратных о ч о ч к а х и при этом абсолютно голый. Ты бы хоть трусы надел, смутился я, но руку пожал. Как тебя зовут? Я Артем, а этот Денис, он тебя к нам и привел. Денис оказался весьма упитанным мужичком лет по тридцать. Он был одет в яркий оранжевый плащ, кожаные штаны, высокие казаки и почему-то смахивал то ли на ковбоя, то ли на байкера, который потерял свой мотоцикл. Ма одеваться тут не обязательно, усмехнулся Артём. Ты же видел, как все в городе ходят. Оденься, сухо попросил его Денис и подошел ко мне. Рад встретить человека, который в нашей теме. Сейчас много с н о в и ц е в к о т о р ы е утверждают, что они каждый день в а с т р а л ходят и с богами чуть ли не водку пьют, не закусывают, наверное, пошутил я. Это, кстати, Айлин, и она не справит. Она может это доказать, весело спросил Артем, и на нем появились широкие шорты и цветастая гавайская рубашка. Я не буду ничего доказывать. Холодно, ответила Тульпа. Вы сами решаете верить мне или нет. Это мир перекрестков, Артем, заметил Денис. Тут не так просто создать спрайта. Помнишь, мы пробовали? Скорее всего, это девушка другой дриммер, который почему-то прикидывается Тульпой. А где остальные ребята? Не понял я. В в а ж е в чатике было человек десять. Не сумели добраться, значит, пожал плечами Денис. Не все умеют осознаваться по первому же намерению, не все могут попасть сюда сразу же после осознания, и не всем о г у т здесь закрепиться, подтвердил Артём. с ч и т а й что ты прошел проверку, добро пожаловать в нашу маленькую, но очень гордую ячейку Дриммеров. Так и думал, что это было испытание. Усмехнулся я. Слишком уж вы скрытные, ребята. И есть отчего, строго сказал Денис. До нас дошел слух, что ОЭСами увлекаются не только всякие поехавшие ребята и ученые, но и вполне государственные структуры. А нам не хочется светиться перед ними. Надеюсь, что ты не один из них. Нет, никаких госслужащих я не видел. Был только один бурят в сером костюмчике, наглой и мерзковатой наружности. Кажется, его звали Цыбик. Серьезно? удивился Артём. Он лично к тебе приходил, вот это да. А откуда вы его знаете? Вклинилась Айлин. Он один из ведущих шоу с новицев, не слышали? Все дримеры за ним следят. Правда, мне кажется, что все там жесткая постановка. Факт, кивнул Денис. Я это сразу понял, когда они провели эксперимент с табличкой несколько раз. Что за эксперимент? Не понял я. Простое задание для дриммеров, ответил Артём. Берём в реале табличку, пишем на ней кодовое слово и убираем её на шкаф. Дримеру его само собой не говорим. Он должен погрузиться в сон, выйти из тела и прочитать табличку, проснуться и назвать слово. Звучит не очень сложно, согласился я. Думаю, что у всех испытуемых получилось, не так ли? В том-то и дело, что да. воскликнул р а з д р а ж ё н н о д е н и с Но э т о постановка! Я сам не раз пробовал провести этот эксперимент, и у меня ни разу не получилось не то, чтобы слово верно назвать, но даже прочитать его. То там вообще пусто было, то набор кривых и иероглифов. И Роберт Монрок говорил о том же самом ещё чёрт знает сколько лет назад. Артём расплылся в довольной улыбке. Шулипа, полная ш н я г а А теперь ты говоришь, что ц ы б и к один из ведущих настоящий дример. Что-то у меня в голове не укладывается, как так может быть. Денис сокрушенно начал тереть руки. Ладно, черт с ним. Чем займемся? У тебя здесь есть какие-то цели, Ник? Я ищу источники света или силы, ответил я. Знаете, где их найти? И ты подсел на эти сказки хакерские, да? Грустно улыбнулся Денис. Я вот ни одного не видел. И я поддакнул Артём. Сам подумай, зачем кому-то распихивать источники по всему перекрестку? Глупость же. То есть артефактов, которые можно принести в наш мир, тоже не существует. Недоумённо спросил я. Нет, конечно, воскликнул Денис. Если бы они существовали на самом деле, то представь, какая бы жопа приснилась всему нашему миру. Находишь тут джедайский меч, просыпаешься с ним в своей кровати и давай рубить все налево и направо. Ха, Это сказка, Ник. Просто все эти астралопитеки обожают подобную дичь. Все люди хотят верить в сказку, поэтому прагматичный подход к эсам их не интересует. Да, я улыбнулся. А как же тогда ты с прагматической стороны объяснишь, что место, где мы сейчас находимся, это же не сон? Мы проснемся утром и будем помнить и этот город, и все сказанные друг другу слова. Или ты хочешь сказать, что это просто другой уровень моего собственного сна, а вы мои спрайты? Подловил! Радостно рассмеялся Артем. Скажу сразу, на этот вопрос у нас ответа нет. Тут уже из области квантового мистицизма и научной фантастики, понимаешь? Нет, я не смотрю научпоп, признался я. А следовало? Возможно, хмыкнул Денис. Артём всё правильно сказал. Мы просто пользуемся этой возможностью, но что это не знаем, пока не знаем. Но я уверен, что всему этому есть научное объяснение. Просто мы до него пока не добрались. Ты же знаешь, что сам налоги я не и з у ч а е т осознанные сновидения. Нет? Так знай. А что они тогда изучают? Расстройство сна, да? Вот именно. НАУС и к ним никакого отношения не имеют. На Западе стараются, конечно, есть даже какие-то институты, но пока все зависло на шлемах для осознано к и з у ч е н и и препаратов, которые могут вывести тебя в это состояние без какой-либо подготовки. Американская вера в таблетку. у л ы б н у л с я Артём. Дима говорил, что есть какая-то игра прямо во сне. Наши сделали. Вспомнил я. Да, есть ордения, но я не готов продать квартиру, чтобы присоединиться к толпе богатеньких б а л б е с о в Махнул рукой Денис. Пошли, мы тебе покажем что-нибудь интересное. Например? Ну, локацию забавную. Был на скале орла. Нет, там м р и л сидит. Уточнил я. Сразу видно, Костанеду не читал. Тяжело вздохнул Денис. Хотя это, наверное, и к лучшему, а то бы уже на неоргаников прыгал. Да от Летунов отмахивался. Артём, создай портал. Ты же помнишь местность. Её забудешь. Парень развел руки в разные стороны, а затем свел их вместе, и между его ладонями появился светящийся шар. Артём начал вновь отдалять руки, и сфера, пульсируя и светясь, превратилась в большой круглый портал. За ним отчетливо виднелись горы. Ребята стали заходить по одному, а потом и мы с Айлин вошли в этот необычный круглый портал. Похоже, я подобное видел в каком-то фильме про супергероев. Мы оказались на узкой каменистой тропе, ведущей к темной одинокой скале. Несмотря на то, что солнца на небе не было, вокруг достаточно светло, хотя казалось, что скоро начнет вечереть. Тени от редких кустов неестественно дрожали, и я ощутил странные вибрации прямо на кончиках пальцев. Очень странное место. Может быть, здесь есть источник силы или рядом спрятан крутой артефакт? Айлин внимательно осмотрелась, но не заметила ничего подозрительного. Наши проводники уже ушли вперед, так что нам их пришлось догонять. Подъем по этой т р о п е н е занял много времени. Буквально минут через пять мы оказались на ровной каменной площадке с коротким выступом над пропастью, на краю которой находился человек. Он что собирается спрыгнуть? – спросил я у с т о я в ш е г о рядом со мной Дениса шепотом. «Конечно – Конечно, – улыбнулся тот. – Не будем мешать, просто поглядим, что с ним будет, пройдет ли он это испытание. А в чем оно заключается? Не понял я. Надо прыгнуть в пропасть, да? Ага. И при этом не убиться. Многие верят, что это место имеет отражение в реальности. Немало идущих по пути воина поубивалось здесь. Смотри. Я пригляделся к фигуре. Это точно был человек в рясе, похожей на монашескую. Он широко раскинул руки, а потом сделал шаг вперед, сиганул красиво. Мы тут же подбежали к краю обрыва и посмотрели вниз. Человека не было, но где-то в глубине ущелья вспыхнула ярко светящаяся точка. Фейл, вы не свердик, Денис. Не успел сдвинуть точку сборки, а вместо углубления его просто выбило. Настоящий костанетчик. Довольно улыбнулся Артём. Кто следующий? А что это даст? Не понял я. Зачем мне туда прыгать? Тот чувак, судя по всему, потерял часть света при смерти. Я этого не хочу. А как же познать бесконечность, встретиться с бездной лицом к лицу, стать настоящим воином? Денис откровенно прикалывался и даже не скрывал этого. Но то, что это место необычное, факт. Чувствуете, что здесь какие-то странные вибрации, да? Да, ответила Айлин. Здесь точно что-то есть. Сказал я. Только мы не можем это обнаружить. Может быть, какая-то аномалия, как в Сталкере. Ты, видимо, много в ком прежешься. Улыбнулся Артём. Не стоит сюда переносить этот опыт. А вам, н е кажется, что это место тоже является игрой? Спросил я. И ребята о задаченно переглянулись. Почему ты так думаешь? Денис потёр руки. Наверное, его скоро выбьет. Да, потому что тут куча всякого народу, гномы там, осы, эльфы по улицам ходят. У них и задания можно взять, и свет получить, арена. Погоди-ка, осадил меня Артём. Они разговаривают с тобой. Кто? Не понял я. Ну, все эти и н о мирцы. Ну да, ответил я. Но не все. Странно. Денис з а ц о к а л языком. С нами никто не разговаривает, делают вид, что нас нет и вообще внимание не обращают. Вот именно, подтвердил Артем. Может быть, ты необычный человек. Да не, говорю же вам, не все, большинство вообще меня игнорирует, но некоторые не против пообщаться. Гномы, например. Это к о р о т ы ш к и такие. Интересно, блин, нас скоро выбьет. Разочаровано заметил Денис. Я уже весь побледнел. Запас света кончается, да? Что-то типа этого. А ты нормально себя чувствуешь? Ну да, ответил я. Мне еще рановато просыпаться. Я как минимум еще часик точно тут побуду. Бред какой-то, пробормотал Артём. Максимум я мог удержаться здесь тридцать минут, а ты? Несколько часов точно, признался я. С тобой точно что-то не так, заключил Денис. Может быть, у тебя отклонения какие-то, травмы головы были, или у тебя с детства так? Я в аварию попал, в больнице лежу. Напомнил я. По голове получил, да, но не сильно. Пережил клиническую смерть. Наверное, у тебя какие-то нейронные связи в мозгу попутались, раз ты так часто осознаешься и так долго. Я... Надо говорить, он не успел. Денис побледнел, зашатался и прилег прямо на землю. Через мгновение он исчез, а когда я повернулся к Артёму, то не увидел и его. Выбило их. Слабаки, надменно сказала Айлин. Они обычные дримеры, которые строят из себя крутых ребят. Обычные нубы, даже хуже нас. Думаешь? Засомневался я. Конечно, они сами признались, что ничего не понимают. Я бы на твоем месте не старалась с ними сдружиться. Они странные. Не думаю, что они смогут нам помочь в прокачке каких-либо навыков. Сам слышал, артефактов нет, источников силы тоже, а что это за место, они вообще без понятия. Возможно, я тяжело вздохнул, но меня радует сам факт того, что существуют люди, которые осознаются так же, как и я. Это же реально круто. А еще они назвали меня Спрайтом, но у меня ведь нет ничего общего с ними. Возмутилась Тульпа. Так что пусть идут в лес. Лесом, поправил я Айлин, и та удивленно подняла бровь. Пойдем обратно, предложил я, зайдем гномам, подеремся на арене. А почему бы просто не исследовать этот мир? Может быть, найдем что-нибудь интересное. Давай прогуляемся. Я согласился, и мы начали спускаться по тропинке вниз, так как прыгать мне совсем не хотелось. И она свистывал глупую мелодию, но тут же перестал, когда увидел, что нам навстречу идет очень странный человек. Вернее, это был не совсем человек. Темное нечто лишь очертаниями смахивающее на гуманоида. Оно дрожало, и из его тела время от времени пробивались короткие щупальца. Само создание было буквально соткано из темноты, что сильно меня напугало. Мой страх передался и Айлин, которая вскрикнула от ужаса и начала пятиться. На с обуял дикий и неконтролируемый ужас при виде этого существа. Мы бросились бежать от него назад, и в голове даже мысли не возникло, чтобы с ним сразиться. Чужак последовал за нами, и скоро мы вновь оказались на каменной площадке. Нам не оставалось ничего другого, кроме как прыгать или создать портал. Я уже собрался разогнаться и с и г а нунуть в пропасть, но Тульпа схватила меня за шиворот жилетки и направила в радужный треугольный портал. Перед глазами возникла тьма, а потом я открыл глаза и понял, что нахожусь в палате. Черт, что это было вообще? Я не знаю, Ник, ответила Тульпа. Но мне показалось, что если бы он до нас добрался, то нам бы стало очень плохо. Да, у меня такое же ощущение возникло. Блин, это был самый короткий о э с за последние несколько дней.